Здравствуйте, тетушка Ешона. Здравствуй, здравствуй, Балерама. Я принёс вам парное молоко для маленького с Кришны. Кришна! Кришна, где ты? Я здесь. Кришна, пришёл твой старший братец Балерама. Можете поиграть вместе, но только не ссорьтесь. Братец Кришна, поди-ка сюда. А чём у тебя такая тёмная кожа? Интересно. Тебя, наверное, купили на базаре. Это еще почему? А потому. Кто могут быть твои родители? Ты сам темный, отец твой надо светлый, и мама Ешода тоже светлая. Нет, точно, тебя купили на базаре. Если ты так будешь говорить, я с тобой не буду играть. На базаре купленный, как орех облопленный. Я тоже умею дразниться. Но мне мама сказала, что дразнить старших нехорошо. А ты младший, тебя можно. На базаре купленный, как орех облопленный. Ох, этот Бальрама. Не плачь, не плачь, сыночек, и не слушай его. Бальрама обманщик и с самого рождения был Тунишка. Клянусь тебе, я твоя мама, а ты мой сыночек. Ты мне веришь? мой высокий повелитель. Я с печальной вестью. Демон Сакатасур мертв. Убита ведьма Путана, мертв демон Сакатасур? Значит, враг каждое мгновение может появиться здесь. А я даже не знаю, кто он. Как его имя Акрура? Оно неизвестно мне, Махараджа. Ты должен узнать его имя, Акрура. Я приказываю тебе. Тогда я сумею внезапно напасть на него первым и убью его. Иди, Акрура. Я исполню ваше приказание, вы видите.